Конец записи. Время девятнадцать часов ноль минут. Джек положил листы на стол. Господи, что же там произошло? Хьюстон протянул руку и забрал расшифровку. За мной уже вылетел вертолет. Я хочу прослушать запись лично. Но, откровенно говоря, есть только один способ узнать ответ на вопрос, который только что задал. Он там, внизу. Дрожащей рукой Джек взял стакан с виски и выпил его, содержимое одним глотком. Крепкий напиток огненный дорожка побежал к его желудку. «Джек!» — Джек снова наполнил свой стакан, откинулся на спинку ствола и стал пить, теперь понемногу, отдавая должное вкусу. «Я согласен», — просто сказал он, встретившись взглядом с адмиралом. Йостон кивнул и поднял стакан. Джек поднял свой и чокнулся со старым другом за отсутствующих друзей предложил Глава 9 части головоломки 29 июля 12 часов 07 минут Университет Рюкю, префектура Окинава, Японии. Каран торопливо шла по служебной автостоянке опаздывая навстречу с Миюки, с которой она условилась вместе пообедать. Кабинеты лаборатории ее подруги были расположены на четвертом этаже здания Ягасаки, в котором раньше располагались правительственные учреждения. Изначально университет рю образованный в 1950 году гражданской администрацией США, был частично построен на территории древней крепости Шури. В 1972 году японцы упразднили администрацию, и с тех пор университет начал разрастаться, занимая новые площади. Взлетел по ступеням, миновав двойные двери, каран предъявил удостоверение охранников за столом. Тот кивнул и взмахом руки разрешил ей пройти, поскольку занес имя в лежащую перед ним регистрационную книгу. Президент университета рюкю принял все меры предосторожности хотя остров Окинава потихоньку начал выбираться из хаоса, вызванного природными катаклизмами. Случаи мародерств все же периодически происходили. С целью сберечь имущество университета охрана была усилена. Карен поднялась по лестничному пролету и прошла мимо лифтов. Подход к ним был перегорожен ярко-желтой ленты, а рядом стояла табличка с надписью «Лифты не работают». Карен подумала, что компании производящие эти ленты, сейчас, наверное, гребут деньги лопатой. Такие же ленты, словно приветственные транспаранты, в праздничный день украшали нынче весь город. Глянув на часы, Карен ускорил и шаг. Предстоящая встреча должна была стать первой, после того, как женщины вернулись из жуткого путешествия на руины чатан Сегодня утром мне Юки позвонила Карен и попросила непременно зайти к ней в лабораторию. У нее появились какие-то новости относительно хрустальной звезды, но по телефону в подробности она вдаваться не стала. Карен мучила любопытство. Что ж такого удалось узнать, подруги? В течение последних трех дней она сама была занята собственными изысканиями, пытаясь выяснить происхождение загадочного языка, но дело шло не шатко, ни валко. На острове постоянно происходили перебои с электричеством, что приводило к отключению всех видов связи. Сначала Карен была уверена, что иероглифы аналогичны прото-индийским письменам, найденным в пакистанских руинах долины Инда, но более тщательное сравнение показало, что схожесть их обманчива. Эта линия исследования оказалась тупиковой, но на ней свет клином не сошелся. Каран обратила внимание на другой, похожий, на еще более удивительный язык. Однако озвучить свою теорию она была еще не готова. Ей требовалось дополнительной информации Поднявшись по лестнице, Каран увидела ожидающие ее миюки, облаченную, как всегда, в белоснежный лабораторный халат. «Охранник предупредил меня о твоем приходе?» — сообщил японка. «Идем». Когда они шли по коридору, Каран спросила что тебе удалось выяснить миюки только покачала головой ты сама должна это увидеть они прошли мимо университетской аудитории а как поживают твои иероглифы поколебавшись с карром сижа ответила возможно у меня появилась ниточка миюки удивленно посмотрела на подругу правда